Глава третья. Лидия. Это же неправда. Врет она все. Чертова баба, которую нанял мой отец, нагло мне врет в моем же доме. О, да, она точно профи. Мастер художественного свиста. И я точно знаю, что папе я устроит такой скандал. Чертям в аду будет тошно. Да как он посмел порочить имя моего любимого. Совсем уфонарел от своего всемогущества. Тебя же отец мой заставил мне врать. Признайся честно, он всегда и всеми недоволен, что в этот раз в моем избраннике его не устроило. Злошеплю я. Кулаки сжала до белых костяшек, аж больно. Но не так больно, как от слов этой нахальной мерзавки, смеющей говорить о моем всякие глупости. Уходи! Я сейчас же отцу позвоню и устрою такое. Может быть, то, что твой избранник женат? Лейда, послушай. Этот чёртова дура на меня с жалостью смотрит? На меня? Кто я? А кто она? Сука продажная, дрянь и лгунья. Ничего не желаю слушать. Очень хочется заткнуть уши пальцами, как в детстве, и во весь голос заорать. Ла-ла-ла. Да, Алекс бы в свою сторону не глянул. Ясно? Ты обслуга. Алекс — бог. Ну и глупая ты тогда. Ничего себе. Это Вика злится, что ли? Она совсем попутала берега или артистка такая хорошая? А, впрочем, чему удивляться? Папуля обычно дел с уфлом не имеет. Скорее всего, эта мерзкая баба не Вика никакая и не дизайнер, а артистка какого-нибудь театра. Уж слишком естественно она живет свою роль. Прям браво хочется крикнуть и поаплодировать. Сейчас, погоди, я тебе докажу. Роется в сумочке своей дурацкой, больше похожа на торбу. Она красивая, эта Вика. Рыжая ведьма. Вот, смотри. Это я, а это мой муж. Твой бог. Узнаешь? Да услышь меня. Не слышу я ничего. Смотрю на дурацкую фотку на экране мобильника Виктории, которую она выудила из сумки. На ней мой Алекс. И не мой. Моложе он, и костюм на нем дешевый. Лоска еще нет. Он улыбается счастливо, держит за руку черту ведьму, будто всему миру демонстрирует ее колечко на пальце обручальное. вот мол, я кольцевал жартицу. Он счастлив. Это же фотомонтаж точно сейчас это можно легко все сделать. головы к чужим телам присобачил, и все сиплю я хотя уже сама не верю в то, что говорю. У папы такие спецы войти Ну да точно. а еще у него в штате гениальные сыщики. Иначе откуда бы мне знать про родинку в паху Алекса, которая формой напоминает «сердечко». Господи, я хнычу, это какой-то сюр, позор и абсолютное безумие. Он говорил, что родился в день святого Варентина, а это отметинка. Боже! Но это значит, что мы с тобой, сестра молочные, кривит губу Виктория. Мне плохо, дышать нечем. Дай мне пакет, пожалуйста. Какой пакет? удивленно смотрит на меня жена моего жениха. Ты вот, черт, прости, Господи. такого не придумал бы ни один психопат в своих бредовых закоулках сознания. Любой, мне надо подышать. Ну, понимаешь, мой психолог сказал, что если дышать в пакет, то то, что не будешь связываться с женатиками, я не знала! Такое зло меня сейчас берет, просто ужас, и в глазах темнеет, а в душе вихрится что-то черное, ищущее выхода. «Вик, если бы я знала, что мой Алекс женат, то...» «Ну, вообще-то официально он мой», — ухмыляется моя соперница. «Более счастливая соперница, стоит признать. У нас семья, дом, коты, и мы думали о ребенке. «О, Боже!» — я сжимаю рот ладонью. «Так, вдох, выдох. Ребенок И я мечтала». И Алекс сказал, что я единственная женщина, от которой он... Да уж. Вика тоже на грани. Носом хлепает, А ведь, по сути, ей сейчас, наверное, даже больнее, чем мне. Хочешь, я тебе подам пакет? Глупо спрашиваю я. Точно. Будем сидеть и вместе дышать мешки, пока Алекс думает, что мы с тобой лохушки. Идеальное времяпрепровождение. А что ты предлагаешь? Я вздыхаю. Пакет тут и вправду вряд ли поможет. Тут нужно что-то покрепче или... Слушай, а давай я папе сейчас позвоню и пожалуюсь. И он ему напорит жопу. Улыбку Вика вымучивает. Да уж, совсем не весело, кисло даже и горько одновременно. Ну, оторвет что-нибудь, чем он размахивает направо и налево. Или, знаешь что, давай сначала позвоним Алексу. Ну, может, он как-то это объяснит. Ну, там, что у него брат-близнец нашелся и они друг друга узнали по... Родинки на писке! хихикает Вика, и я тоже срываюсь в истерический смех. И что же, предлагаешь мне его забыть, а ты его простишь, и все? Отсмеявшись, горько выдыхаю я. А что, рабочий вариант? Только вот как забыть? И как простить, будто читает мои мысли моя новая подруга по несчастью. Ну или по счастью, что-то я совсем запуталась. Лида! Ты неужели не понимаешь, что человек, который врет и предает вот так легко, не изменится никогда? Я, оказывается, мужа-то своего и не знала совсем. Я ему верила, ты верила, а он просто взял и все растоптал. И тебя он ведь использовал, и меня. Так почему бы нам не попользоваться им? Да что с ним взять так, кроме анализа? Хмыкнула Вика, вытерла нос рукавом. И в ее глазах я увидела злой азарт и решимость. Слушай, а кот у вас какой? А что? У меня стресс. Я задаю глупые вопросы, пытаясь отвлечься от разговора, который я чувствую, мне совсем не понравится. Британец, тебя это сейчас заботит? Нет, Вика, меня заботит то, что я... Я его люблю. Срываюсь я нарев. И я... Повторит мне Виктория. Восемь лет. Я все для него. Я вчера трусы купила. Стринги. Знаешь, такие, где ниточки в жопу врезаются. Она, короче, с дыркой для секса. Чуть пополам меня ими не перерезала. Красные такие, кружевные. А он опоздал. Ты представляешь? Он забыл про мою овуляцию. Ему дороже. Ох, нет. «Он не на работе был, да. Он был с тобой. Вы с ним?» «Нет, он сбежал из ресторана. О, нет, он не на работу сбежал. К тебе! Кинул меня одну в ресторане. Мамочки!» «Короче, слушай меня, Лида». Вика перестает рыдать так же резко, как начала. Смотрит на меня так, что мне передается ее это настроение. Я готова на все. Ну, почти на все. Чёрт, да, не готова я вообще! Я люблю этого козла!